Часть пятая. Я не звонил ровно два дня. Очень у меня сложные дела. Понимаете? Ведь мне придется все-таки пойти на это рандеву. Рано или поздно, ну скажем, не позже, как недели через две. Так вот. За эти две недели я должен во что бы то ни стало сделаться богатым, знатным, каким-нибудь эдаким министром иностранных дел, что ли. Словом, похорошеть во всех планах. А сроку всего две недели. И это максимум, если бы можно было оттянуть на несколько месяцев. Вчера вечером пришел ко мне один фрукт. Я как-то слышал его на каком-то дурацком собрании. И когда нас познакомили, похвалил его брошюру. Он пришел в дикий восторг. Потом тут же я узнал, что та брошюра, о которой я думал, вовсе не его, а я спутал фамилии. Но Фрукт, когда мы уже расходились, разыскал меня и просил разрешения зайти побеседовать. Я дал адрес, и вот он вчера явился. Удивительный человек. Семен Абрамыч. Человек, вздыбленный экстазом. У него всегда вздеты руки, распялены пальцы, взъерошены волосы и выпучены глаза. Изо рта летят брызги на очень большое расстояние и прямо и бок. Один носок спущен и лежит винтом на башмаке, виден кусок голой ноги. Воротничок держится на запонке только одним краем. На другом петля оборвана, и он иногда срывался и дрожал около щеки. Нус, так вот, этот самый Семён Абрамович пробыл у меня часа полтора и все время в непрерывном экстазе. Он кричал что-то про Венецию, Венецию. Он оба е выворачивал, что она жемчужный костер морей. Кричал про бисмарка, про теорию Фрейда, про Будду, про русскую иконопись и про кооперативы. И везде он был свой человек, везде он был дома. Я за все полтора часа не мог вставить буквально ни одного слова. Словом, приготовлюсь, наберу даже воздуху в легкие. Не тут-то было. Я еще только на Венецию нацелился, а он уже экстазил про бисмарка. Наконец вытер рот и сказал уже без экстаза что я удивительно интересный человек, и что завтра же он поведет меня к Зинаиде Петровне. «Кто такая?» «Неужели, — говорит, — не знаете, — писательница?» Пишет под псевдонимом Сергей Артемьев. Впрочем, она только один раз и написала, и то давно. Но не в этом дело, а дело в том, что у нее очень интересный салон. Можете всегда встретить нужных людей — И Зинаида чудный человек, всегда идет навстречу. Словом, завтра я за вами зайду в 9 часов. Так вот, какая история. И вы знаете, я решил пойти. Может быть, это Зинаида Петровна и есть первая ступень к тому, чтобы я похорошел. Там нужны люди. Черт их знает, я даже не знаю, кто мне нужен. Но раз все ищут нужных людей, так и я буду их искать. Я должен делать все, как все. Часть шестая. Алло. Алло. Если бы вы не подошли, я бы телефон разбил. Как все удивительно на свете устраивается. Ей, Богу, жить призабавно. Главное, не надо ничего отвергать. Берите всякую дрянь, и Семёна Абрамыча, и Арии, и Стравиаты. Мните, трите, дуйте, что-нибудь да шелушиться. Нет, ей-богу, забавно. Ну, я должен рассказать все по порядку. Между прочим, сегодня чудесный солнечный день. Как жаль, что мы не можем погулять вместе. Ну, однако, к делу. В половине десятого прибежал за мной Семён Абрамыч. Он был несколько молчаливее, чем накануне. Зинаида Петровна, оказалось, живет недалеко. Пошли пешком. Семён Абрамович шагал прямо в лужи и брызгал на меня, как резиновая шина. У Зинаиды Петровны оказался шикарный салон. Именно шикарный. Слово «портнишье». Но тут оно как раз у места. Вот увидите, впустила нас горничная. Но тут же мотался и лакей. Вид у лакея был обалделый, и он все как будто не туда тыкался. Очевидно, нанят был только на этот вечер и домашних порядков не знал. Все кругом было какое-то золоченое, немножко облупленное и как будто заштопанное, но на первый взгляд прямо шикарное, так что я даже обрадовался, что на мне был мой новый пиджак. К ужасу моему на Семёне Абрамовиче оказался вчерашний воротничок, дрожавший свободный край около щеки, и тот же костюм и вдобавок один башмак не был зашнурован и длинная мокрая тесемка тянулась за ним по ковру. Навстречу нам выкатился маленький котыш с крашенными волосами и засморканым носиком. Котышу было, по-моему, лет пятьдесят с хвостиком. Он приветливо улыбался. Погрозил семён абрамчу пальчиком. Мне сказал «Шарми». Словом, это и была Зинаида Петровна. Я был отрекомендован как самый едкий сатирический ум нашего времени. Признаюсь, я совсем этого не ожидал. Но, тем не менее, нашёлся и раскланялся вполне спокойно. Точно там, где-то в очень замечательных и даже высших сферах, Эта особенность моя была давно отмечена и установлена. Меня подводили к каким-то дамам с беспокойными глазами. Я целовал их ручки, затянутые в белые перчатки. Странно, но почти все эти перчатки пахли бензином. Были какие-то господа в смокингах с моноклями, но и от них как будто тоже пахло бензином. Зинаида Петровна уселась в кресло в центре салона. А у ног ее прямо на ковер сел высокий, румяный и кудрявый блондин. Он тоже был в смокинге и в каком-то ненормально высоком и блестящем крахмальном воротничке. Зинаида Петровна смеялась и кричала. «Нет, вы послушайте, что он говорит. Это прямо какой-то иезуит». «Нет, вы послушайте». Молодой человек улыбался смущенно и радостно. Был, видимо, страшно доволен, что сделался центром внимания. Ну, потом было музыкальное отделение. Какая-то кобыла по-французски выла, а бульдог я компонировал. Потом спела что-то миловидная брюнеточка. Потом известный баритон. Я его когда-то часто встречал на благотворительных концертах. Умир всех курсятниц. Я потихоньку прошел в другую комнату. Там у самых дверей стоял господин с выпученными глазами и мял в пальцах сигару. Спросил, нет ли у меня спичек. Спичек у меня не было. Я не курю. Но раз уж он заговорил, я стал его расспрашивать. А он говорит. Э, да вы никого не знаете. Вот посмотрите, эти два студента, вот тот лысый адвокат и тот толстый жулик на диване, это Зинкина четверка. Я не понял. У него глаза вдруг совсем вывалились и задрожали как-то отдельно, словно не на лице, а перед лицом. Они в у нее на животе винт играют. А глаза дрожали, и сам он весь трясся. Это он так хохотал. В углу на диване было свободное место. Я сел и оказался рядом с брюнеточкой, которая перед тем пела. Она посмотрела как-то боком, немножко покраснела и говорит: "Скажите, вы не Н?". Я удивился: "Я действительно Н". «Откуда вы знаете?» «Я, — говорит, — даже портрет ваш видела». «Где?» Мне почему-то стало вдруг до того беспокойно, что прежде чем она ответила, я успел подумать. Надо сейчас же выдумать предлог и убежать, или просто опрокинуть лампу, чтобы она забыла про мой вопрос. Но она уже отвечала. «У Кати Донской». Я весь задохнулся у Кати Донской. Ведь это, понимаете, что? Ведь это конец нити. Да какой нити? К нити этой привязана веревка. К веревке канат. К канату весь корабль целиком. Милая, милая моя брюнеточка. Раечка Кац. Вот как ее звали. Раечка Кац. Вот, думаю, милая ты моя Раечка. Не выпущу тебя из рук своих ни за что на свете молодец абрамыч правду сказал что здесь у этой зинаиды петровны можно нужных людей найти я самого нужного человека нашел мы очень мило беседовали мне очень не терпелось спросить кто из прежних подруг бывает у кати но как-то не хотелось сразу все равно теперь уж ничто не уйдет главное ухватить эту реечку неожиданно подлетела Зинаида Петровна и стала просить меня что-нибудь исполнить. Вы, говорит, такой удивительный! Случись это в другой раз, я, пожалуй, испугался бы. Но тут, представьте себе, прелегантно поклонился в сторону Раечки и произнес, Не сказал, а именно произнес: Сейчас не смог бы ничего исполнить, кроме восторженного гимна Раисе Михалне. Зинаида Петровна лукаво погрозила пальчиком и тотчас же убежала, прихватив с собой выпученного господина и унылую даму, дремавшую в углу. «Молодец, Зинаида! Она положительная и откровенная сводня!» Я чувствовал себя чудесно. Раечка явно кокетничала. Я острил, листил, я сознавал себя красавцем и министром иностранных дел. Раечка очень не дурна собой, так что если пройдет слух, что я в нее влюбился, то никто не будет иметь основания думать, что я притворяюсь. Буквально никто. Она консерваторка, а Катя на высших. У нее, у Раечки, из курсисток бывает только Катя. Словом, все так, как мне нужно». Потом вы поймете, в чем дело и почему для меня важно, чтобы никто из курсисток не бывал. Когда Раечка надевала шубу, она попросила, чтобы я поправил ей рукав. Я поправил. И потом, словно не понимая, что я делаю, провел рукой по всему ее телу от плеча до колена. Как будто платье поправлял, чтобы оно лучше лежало под шубой. Раечка чуть-чуть покраснела и притворилась, будто так и надо поправлять платье. Тогда я поправилась с другой стороны. Потом ехали на извозчике. Я наклонился совсем к ее лицу. Она посмеивалась и, видимо, смущалась, но, по-моему, все-таки ждала, что я ее поцелую. Потом вдруг говорит, какие у вас смешные глаза, совсем без ресниц. Понимаете? А ведь я и забыла обо всем этом. Я ведь чувствовал себя красавцем и Ротшильдом и министром иностранных дел. Так значит смешные глаза. Хорошо, думаю, милая Раечка, ты мне заплатишь за эти смешные глаза. А сам обнял ее покрепче и милю всякую труху о том, что, мол, такие встречи бывают предназначены самой судьбой, и что она фатальная женщина, и что я через два месяца еду отдыхать в Ниццу, если бы она бы согласилась... Одним словом, дон Жуан в его полном расцвете. В конце концов сговорились, что я завтра вечером к ней приду. Я бы, конечно, предпочел заманить ее к себе, но тогда, понимаете... Ница сделалась бы подозрительной. Ах, Раечка, Раечка, у нее, между прочим, примилая улыбка, застенчивая какая-то, словно прощение просит. И потом она поет. Нет, в нее вполне можно было бы влюбиться, уверяю вас, и это никого бы не удивило, буквально никого. Часть седьмая. Да-да, вчера голова болела. Да и не хотел вам надоедать. Ну что же вам рассказать? Да, был у раечки, был. Ну, можно ли быть такой горничной, с такой жесткой кожей? И волосы у нее каким-то костяным маслом пахнут. Знаете, когда я пришел, она была в белой блузке. Потом затеяла переодеваться и посадила меня спиной к шкафу. И, значит, лицом к зеркалу, будто не знает, что в зеркало я ее увижу. Я нарочно взял со стола книгу и стал читать. Ничего, это полезно. Если этот трюк ей не удался, так придумает что-нибудь другое. Мне нужно, чтобы я не лез, а она звала. А если начну подсматривать, так это уж вся инициатива перетягивается на мою сторону. Это не в моем плане. Нус. Надела какое-то собачье кимоно и стала поить меня чаем. Комнатка у нее милая такая, какие я вспоминаю. Редко, конечно. На стенках открытки, приколоты кнопками. Когда собираются гости, они задевают стену спинами, локтями, головами, и открытки шуршат. Милые открытки. Ах, какие милые. Монблан с заходящим солнцем и остров мертвых и лунная соната. Знаете, еще скрипач играет. А парочка слушает, прижавшись друг к другу. Да, лунная соната — это уж непременно. Лунная соната. Я неверно сказал, прижимаются друг к другу. Там только женщина прижимается. Мужчина весь ушел в музыку. А женщина, она ведь всегда должна делиться своими впечатлениями. Они у нее идут не вглубь, а расплескиваются в ширину. Она и делится с кем придется, с кем Бог послал. Да, так вот, открытки. Это Раечка, дура невыносимая, ламучая, и ногти у нее противные. Да вообще все мерзость. Узнал все, что хотел, а впрочем оказывается, что я ничего ее не хотел узнавать. Ну, значит, эта раечка бывает у Кати Донской и изредка встречает там ту даму. Говорит, что у той стал плохой цвет лица, но толком ничего рассказать не может. Значит, плохой цвет лица. Ну, ладно. Кажется, больше не буду пускаться в свет. Дома скверно уныло, а там скверно тревожно. Здесь словно молотком голову долбят, а там словно гвоздем. Вот надо и выбирать, что лучше. Глава восьмая. Были какие-то события, но я не звонил, потому что не хотелось рассказывать. Вот представьте себе, не хотелось. Устал я как-то. А сегодня, наоборот, хочется рассказывать. Четыре дня тому назад я получил письмо От одной молодой дамы, в котором она сообщает, что должна спешно уехать к бабушке в деревню и очень просит и отъезда. Назначит ей хоть полчаса для разговора. При письме адрес. И представьте себе, тот же самый. Меня это почему-то ужасно удивило. Точно понимаете, кто-нибудь умер, а писать ему можно по старому адресу. Ну, словом, Все это, конечно, глупо, но как-то беспокойно. Я сейчас же ответил, что прошу завтра же ровно в пять часов быть около кафе «Ампир», что я устроюсь так, чтобы выкроить четверть часа. Письмо отправил сейчас же. Все равно похорошеть, очевидно, никогда не успею. На другой день... Вышел без пальто, хотя было довольно холодно. Но дело в том, что пальто у меня скверное, и главное, все то же. А тут ничего прежнего не должно было быть. Ровно в пять часов я взял недалеко от кафе автомобиль и подъехал. Дама уже ждала. За четыре месяца, что я ее не видел, она стала меньше ростом. А пальто на ней было прежнее, старенькое. Мы его звали бурнусик. Когда у нее была инфлюенция, я... О, ну, впрочем, это не к делу. Да, меньше ростом. На лицо ее я не глядел. В общем, скажу совершенно искренне, я был совсем спокоен. Даже удивительно, до чего спокоен. Я слишком был занят собой. Своим новым пиджаком, автомобилем. Жалел, что не купил новые перчатки. Положим, тогда, пожалуй, не хватило бы на автомобиль. Потому что как раз эти дни я был на мели. Я сделал знак шоферу следовать за мною. Жест вышел довольно удачен, хотя я не только никогда сам его не делал, но даже и у других не видел. Словом, следуйте, дама как-то заторопилась, запыхалась. Очевидно, она не ждала ничего такого. Она как-то неловко шевельнула правой рукой, не зная, подавать мне руку или нельзя. Я испугался этого жеста, я не хотел до нее дотрагиваться, просто не желал дотрагиваться. Я вытащил часы и деловито сказал, ну вот, кажется, не опоздал. Пройдем немножко. Я не приглашаю зайти в кафе, потому что у меня каждая минута на счету. Тут я повернулся и снова повторил свой жест шоферу. Помните, как я вам говорил, что нужно сохранять форму? Ах, как это важно! Как я любовался собой в эти минуты! Я была одна сплошная форма. И как она чудесно работала. Души не было абсолютно. Так, стучало где-то что-то. Ничего не понимаю. Сумбур. Не могу об этом говорить. Словом, действовала, ходила, говорила. Слушала. Одна форма. То есть новый пиджак, автомобиль. Главное — автомобиль. Отсутствие старого пальто тоже входило в форму. И тоже действовало. Итак, значит, я сказал что у меня каждая минута на счету. И затем всей своей фигурой изобразил внимание к ожидаемым словам. Тогда она заговорила. Голос ее я, между прочим, уже совершенно не узнавал. Он был громче и резче, чем тот, который я помнил. Но странно, через две-три фразы я уже начал его узнавать. Но это детали. Она говорила, что должна ехать к бабушке, что бабушка ее вызывает, так как бабушка больна, и что ей надо знать, передал ли я дело о разводе адвокату. Это, мол, необходимо знать, потому что бабушка спросит, и нужно же ей, наконец, знать правду. В ответ я отчеканил приблизительно так. Я уже имел честь довести до вашего сведения, что дело я решил передать... Экерту, этого вы отрицать не можете. Экерт вернется из Крыма месяца через два, не раньше. Впрочем, если вы торопитесь, я могу подыскать кого-нибудь другого. Но Экерт произведет всю махинацию гораздо скорее, так что выйдет одно на одно. Говоря эту тираду, я взглянул на часы, а когда договорил, очень естественно зевнул. Она почему-то приостановилась и быстро, как-то задохнувшись, проговорила. «Значит, не раньше, чем через два месяца?» Очевидно, она не заметила моего зевка. «Тогда я зевнул еще раз. Даже чтобы лучше это было заметно, проговорил через зевок. Как хотите, можно и раньше, если к другому». Она еще больше заторопилась. «Но Экерт лучше, надо к хорошему» и как-то затопталась на одном месте. Тут я снова зевнул громко, нагло, отвратительно. В конце концов, говорю безразлично. Я, во всяком случае, потороплю. Вы простите, что я так зеваю. Очень поздно ложусь с этими ужинами после театра. Никогда раньше трех в постель не попадешь. Она вздохнула громко и коротко. Прибавила шагу, отвернулась, и остановилась у витрины с какими-то фуражками. Я смотрел на нее. со спины я мог рассматривать ее сколько угодно. ну так вот она глядела на эти фуражки очень долго, потом пошарила рукой в кармане и вытащила платок. Я сделал шоферу знак остановиться и сказал самым деловым тоном «Ну, значит, все выяснено. Можете уезжать спокойно, а я со своей стороны буду торопить. Я потороплю. Лучше переплачу лишнее, но чтобы было скорее. Всего лучшего». Она, не оборачиваясь, кивнула как-то боком головой, но я, тем не менее, элегантно приподнял шляпу и вскочил в автомобиль. «Я только завернул за угол и там сейчас же отпустил его». Но тут мне захотелось посмотреть, что делается около магазина с фуражками. И представьте себе, она так и стояла там. Я смотрел минуты две. Она не шевелилась. Я ушел. Часть девятая. Обдумывал. Все обдумывал это последнее событие. Я очень доволен собой, положительно и очень психологически у меня все прошло безукоризненно. Обеспеченный, сытый и довольный господин уделил несколько минут на свидание по делу, абсолютно его неинтересующему. Может быть, я слишком вульгарно зевал для светского-то человека, но ведь легко сообразить, что там, в высшем кругу, где я теперь бываю, я и держу себя иначе. Ну, а партнер мой совсем провалился. Рассматривать фуражки, ну кто этому поверит? И потом, почему так искренне радоваться, что Экерт вернется только через два месяца, когда весь разговор был затеян для того, чтобы поторопить дело, потому что бабушка спросит, так нужно ей сказать. Но ведь форменная же ерунда все это.